Кэтина. Это было едва ли не единственное слово, которое Лисицын смог понять из длинной и эмоциональной тирады, выданной орком-главнюком. С другой стороны, чему тут удивляться? Практически вся она была на местном диалекте, а его Сергей не знал и знать не хотел. С десяток орков, жалкие остатки банды, тихонько маялись в стороне. Похоже, случившееся изрядно выбило их из колеи, и теперь они не могли определиться, кого бояться сильнее: своего вожака или сумасшедшего русского, конфликт с которым уже обошелся им весьма недешево. Они бы еще больше испугались, зная, что перед ними маг, уже достаточно злой, чтобы испытать на обидчиках арсенал приемов, и фамильных, и тех, которым его научили в армии. Вполне реально, кстати, давление поглощающего магию амулета, которое Лисицын испытывал все это время, исчезло напрочь. Сейчас он мог сделать с орками всё, что душа пожелает, и воздержаться от этого требовало немалых усилий. Увы, на свою беду, вожака орки боялись, все же чуть больше, чем Лисицына. А тот в свою очередь не торопился. Раз пошла такая пьянка, ситуацию надо использовать до конца. Глядишь и приведет его отчаянно матерящийся орк к своим хозяевам. Исчерпав наконец свой запас ругательств, и кто сказал, что примитивные языки на них бедноваты, главнюк замолчал. Ненадолго, но все же. А потом плюнул в покрывающую дорогу серую пыль и раздраженно махнул рукой. сообщит мол. Сергея тут же довольно бесцеремонно поставили на ноги и потащили по улице. Правда, на голову ничего натягивать не стали, из чего Лисицын сделал вывод. Раньше вариант, в котором он останется живым, рассматривался, теперь уже нет. Да и руки ему не только связали, но и тщательно контролировали состояние веревок. Учиться на своих ошибках орки умели. Улица была пуста. Местные, они не дураки, инстинктом самосохранения тоже не обделены. А потому стараются не светиться, дабы не оказаться втянутыми в чужие разборки или, что еще опаснее, не стать вдруг их свидетелем. Это для Сергея новостью не было. Насмотрелся в свое время. Тоже неплохо, жертв, если что, меньше будет. До жертв дело не дошло. На сей раз его не стали вести пешим драпом до места назначения, а просто усадили в стоящий неподалеку фургон. Десять минут по городу, и детище французских инженеров, отчаянно скрипя всеми сочленениями, но притом ни разу не заглохнув, остановилось. И местом назначения оказался большой дом, расположенный в довольно приличном по позднешнем мерком районе. На фасаде вывеска, утверждающая, что здесь расположена аптека. Причем, судя по тому, что даже на заборе местная шпана ничего не написала, хозяин обладал в этом городе определенным весом или его крышевал кто-то серьезный, что, впрочем, по факту одно и то же. хозяином оказался человек самый, что ни на есть, чистокровный. Во всяком случае, цвет кожи, черты лица и телосложения соответствовали. В зубах длинная капитанская трубка, терпка пахнет ароматным табачным дымом. Гостеил встретил на пороге, и улыбка его была сколь радушной, столь и холодной, такое, что айсберг заморозить можно. Доброе утро, господа. Главнюк поприветствовал хозяина кивком головы, остальные не удостоили его даже этим. Впрочем, он не обиделся. Подошел, очень внимательно посмотрел на лисицана и: "Вам доброе утро, молодой человек". "Для кого доброе, а для кого и последнее?» усмехнулся в ответ Сергей, вспомнив фразу из старого фильма. "А вы шутник, это полезное качество". Аптекарь улыбнулся и более всего стал похож на доброго дедушку. Такой обаятельный толстячок. Лет шестидесяти». или около того. Лисицын никогда таким не доверял. А вообще интересный мужичок. Рожа чисто европейская. На лицо смотришь и впрямь лет шестьдесят плюс-минус два года. Но плечи широченные, и мускулатура такая, что позавидует борец профессионал. Даже мешковатый лабораторный халат отвратительно желтого цвета не может этого скрыть. Глаза тёмно-карие, почти черные, смотрят холодно, без малейших признаков дальнозоркости или близорукости. хотя, конечно, это может быть следствие операции или, как вариант, он использует контактные линзы. И морщин на шее нет. Для наблюдательного человека выглядит странно, хотя, конечно, какой-нибудь прохожий, бросив мимолетный взгляд, не обратит внимания. Метр. Главнюк сразу перешел к делу. Нам требуются ваши услуги. Лекарство от жизни лекарства от смерти или или у нашего гостя есть информация. Но делиться ей с нами, он не хочет. Понятно. А почему вы не выпотрошили его сами? У вас же есть штатный гм палачи. Беднягу Мавлуда, этот, как вы выразились, молодой человек, разделал так, что кишки теперь придется собирать по веткам. А остальным боюсь, может не хватить квалификации. Зато у них в избытке злости. Мне же нужна информация, а не чтобы он скончался особо неприятным способом. Ганарармой, я помню, не в первый раз все таки Это хорошо. Аптекарь вновь повернулся к Сергею. Молодой человек, может, сами расскажете, что им нужно? А то после нашей беседы может получиться, что вы останетесь на всю жизнь с люнявым дебилом. Вы телепат? Деловито поинтересовался лисицам. Ну да, немного грустно ответил хозяин аптеки и зевнул. Как человек, имеющий отношение к медицине, я обязан вас предупредить о последствиях вашего нежелания сотрудничать. Самому-то не противно. Работа как работа, пожал тот в ответ плечами. Вам платят за то, что вы убиваете людей, мне за то, что я с ними разговариваю. Платят? Ну, разумеется, моторика поведения вы бывший военный. Зачем вам приезжать сюда? Только в качестве наемника. А вдруг я кому жор, например? Возможно. Однако наемник — это все же вероятнее. Ну, что скажете? Да пошел ты. Как вам будет удобно? Вновь пожал плечами аптекарь. Господа, там в соседней комнате есть стул. Впрочем, вы знаете, усадите его, пожалуйста. Комната была приятная, аккуратная, чистенькая. А вот стул не очень. Мало того, что жёсткий, так еще и с ремнями, намертво зафиксировавшими тело лисицы и его конечности. Это значит, чтобы и не вздумал брыкаться. Он и не брыкался. почти. Когда его сюда вели, не удержался от соблазна и врезал одному из сопровождающих по удобно подставившейся опорной ноге. Разумеется, получил за это изрядное число неопасных для здоровья, но весьма болезненных ударов. Вот только легкий хруст складывающегося назад колена был достойной наградой. Инвалидность мужику обеспечена. А вот пенсия за это ему светит вряд ли. Увы, все хорошее быстро кончается. Торт, например, или удовольствие от того, что твоему недобожежелателю больно. Лисицы дотащили до стула, весьма сноровисто к нему прикрутили, и главнюк, критически осмотрев результат, негромко сказал: "Ну все, мэтр, можете начинать без проблем". Телепат азартно потер руки. Ладони его были маленькие, словно детские, и прибугрявшиеся мышцами плечи атлета выглядели будто взятые из другого тела и перерощенные. А может, так оно и было. Шрамов нет, однако как скрыть их для современной медицины не проблема. Интересно, откуда их в таком случае взяли. У медиков об этом спрашивать не принято. Как у Чуковского, когда ей болит, пришёл новые ножки, дети никогда не задумываются, откуда они у него. Какая чушь в голову лезет, право слово. Телипат же подошёл к лецицину, внимательно посмотрел на него, сканируя с ног до головы, довольно кивнул. "Амулетов нет, мешать нам не будут. Вы молодой человек, только не сопротивляйтесь, иначе процедура может оказаться болезненной". А то я не знаю, с иронией подумал Сергей, но вслух ничего не сказал. «Каждую набивают шишки самостоятельно. Почему в таком случае наглый стоящий перед ним дедуля, невесть с чего возомнивший себя вершителем судеб, должен быть исключением? И если он не знает, с кем имеет дело, что же тем хуже для него? Дилетант!» Я же сказал, не сопротивляйтесь, брюзгливо прогнусавил телепат. Что ж вы не сказали, что этот человек маг. Это что-то меняет. Да, у него неплохая защита, своя, не амулеты. Мой гонорар возрастает вдвое, устраивает 25%, 75, 50 это мое последнее слово. Договорились. Судя по довольной роже и быстроте, с которой это было сказано, телепат не ожидал и этого. Судя по тому, как поморщились все остальные, они это тоже поняли. Спокойно, молодой человек, не нервничайте. Сейчас будет чуть-чуть щекотно. -чуть Самодовольная ухмылка на лице телепата взбесила лисица мгновенно. Скривившись, он бросил: "Ты, дедуля, вообразил себя великим комиком? Ну что же, сейчас я тоже пошучу". "Пошути, пошути, главное не брыкайся". Судя по чуть отстраненному тону, сканирование разума Сергея уже началось, и через секунду Лисицын понял, что не ошибся. Отвратительное чувство, когда тебе в мозг пытается залезть чужая рука, скользкая и отвратительно холодная. Телепат не относился к числу признанных мастеров своего дела. Присутствие тех почувствуешь, когда они уже взломают твою защиту на свою беду. Селенок у него тоже было не то, чтобы очень много. Оно и понятно. Сильные телепаты работают на правительство или крупные фирмы, Они прозябают в глуши, перебиваясь к случайным и не слишком чистым заработкам. Противно, да. Вот он проходит верхний слой защиты, больше сигнал к взломе, чем препятствие. Вот начинает погружаться во второй. А, -а, а, несмотря на то, что пепельница на столе телепата была до отказа наполнена окурками, звучал вопль удивительно чисто. И для таких прокуренных легких — долго. А потом оборвался резкое зловеще. Лисицын прислушался к своим ощущениям и едва сдержал рвущуюся наружу довольную ухмылку. Похоже, шишку его визави и впрямь набил большую, смертельную. Это что Вообще ничего молодой любознательный орк, с самого начала внимательно следивший за процессом дознания, спросить не успел. Лисицы на шевелюру руками и ремни, держащие его, осыпались тонким, почти невесомым теплом. Он неторопливо встал, нарочито спокойными движениями отряхнул рубаху, повернулся к замершим в ступоре оркам. Те смотрели на него выпученными от изумления глазами, некоторые, похоже, были в шоке. Сергей улыбнулся им открыто, искренне. Тени смело улыбнулись в ответ и умерли все, кроме главного. Он-то по-прежнему стоял, переводя взгляд с лисицы на трупы своих подручных. Трупами, правда, были не все. Некоторые успели пройти этап от свеженького мертвеца до выбеленного временем скелета в истлевших обрывках одежды. Но это же не повод выпучивать глаза и пыхтеть. Именно этим сейчас и занимался Орг. Светлый костюм детище модного французского кутюрье и безвестного китайского портного Стремительно темнел, пропитываясь вонючим потом. Ну, полно вам!» Сергей отряхнул брюки, критически осмотрел результат и остался недоволен. Однако ничего лучшего без щетки добиться не получалось, а искать ее не было никакого желания. Не расстраивайтесь вы так. Лучше вам присядьте, стул я вам освободил. Разговор у нас будет долгий. Движением, необычно быстрым для такого крупного существа, орк сунул руку под мышку, выхватил пистолет Лисицев прищурился, наблюдая, как он пытается выстрелить. Увы, увы, механизм проеденного ржавчиной едва не насквозь пистолета был заклинен намертво. И кобура, в которой оружие находилось, буквально расползлась, упав вместе с ремнями портупеи на пол неакратным комком полысгневшей кожи. Морг надавил еще раз. Могучие усилия, спусковой крючок с тихим скрежетом сместился на пару миллиметров и переломился. Ну что я могу сказать? задумчиво прокомментировал Сергей. Так запустить оружие это надо еще ухитриться. Да вы садитесь, садитесь в ногах, правды нет. Вот так вот. Уж кто кто, а он точно знал. Еще минуту назад пистолет был отлично смазанным, ухоженным оружием, почти новым, к слову. Но вот не задача. Ключевое слово здесь был. Теперь же он даже в металлолом не годился. Как зачарованный, глядя на свое оружие, орк послушно сел. Лисицын улыбнулся. Вот и замечательно. Прошу извинить. Тут он сделал несколько шагов, снял с полки в углу шикарную стильную шляпу, примерил. Немного постоял возле большого, в половину стены зеркала, и увиденное ему понравилось. Я всю жизнь хотел быть похожим на Идиану Джонса. Сбылась мечта идиота. Итак, мой друг, вернемся к нашим баранам. Сиреч к вам. Я готов сотрудничать, но требую «усохни, глист. В морге бирку на палец требовать будешь. Ты главное помни, что человек хоть и гордо звучит, но продукт он скоропортящийся. В общем, разговорить орка удалось достаточно быстро. Обошлось даже без отрезанных ушей. Пара ударов по почкам и все, клиент поплыл, Выдуил его лесицам до дна. Вот только информации оказалось до обидного мало. Что же, орк даже не почувствовал, как умирает. Тоже милосердие, если вдуматься. оставалось только поправить трофейную шляпу, быстро обыскать дом и, забрав в качестве компенсации за труды неплохой внедорожник, отправиться обратно в посольство. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.